Глава третья На небе не было ни единого облачка. Асфальтную шкуру земли перегрела настолько, что жар создавал искажения в воздухе. Середина августа, но жарит, как в июне-июле. В автобусе с кондером было находиться гораздо приятнее, чем на улице. Отойдя немного от толпы пассажиров, я стал думать, на какую остановку пойти. Был вариант поехать к сестре матери, тетю Леню или же направиться в центр города. Хотя выбора, по сути, не было. Я обещал тете заехать в гости, как буду в Нижнем. долго Долгощулись от солнца. Я нашел нужный контакт и набрал номер. «Женя, привет!» — раздался из динамика радостный голос. «Ну что, в университет поступил? Когда тебя в Нижнем ждать?» «Здравствуйте!» «Да, собственно, я уже тут». «Что? А почему не предупредил? Я бы стол накрыла». «Так ты в какой университет в итоге поступил?» «Пока ни в какой. Надо отдать оригинал аттестата, и меня зачислят». «А в какие прошел по баллам?» «Во все. Сейчас решаю пойти учиться в МГУ или выбрать военку. Для этого как раз в Москву еду». «Ну ты даешь, Женя. Прошел в МГУ и даже этим не хвастаешься. Да и какая вообще военка? Сдурел, что ли? У вас по мужской линии практически проклятие». До тридцати ни один Калинин не доживает. Поступай в МГУ и даже не думай о военке. У меня способности, тетя Лен. Да и военная эстезия, можно сказать, у меня в крови. Два деда, отец, мать. И все в могилах. Разговор, конечно, не для телефона, но, Женя, прошу, поступай в МГУ. Или хотя бы найди себе жену и ребенка заделай. А после рискуй, как вздумается. А что мешает мне быть военным и искать параллельно женщину сердца? Так у тебя будет меньше свободы действий. Командируют тебя куда-нибудь на Чукотку. ищи там женщину сердца хоть до посинения. Ладно. Разговор действительно не для телефона. К нам в гости приедешь, раз поступил в Москве. Уже точно надо устраивать праздничный стол. Тетя Лен, я еще не поступил. Вот поступлю, а празднуем. Ага, знаю тебя. Сейчас в Москву уедешь. И когда тебя потом ждать? Все равно, рано или поздно, приеду. Куда я денусь? Все, решено, празднуем сегодня. Билет в Москву уже взял? Да, вечером на 10.40. По вашему дельному совету, я взял билет на ночной поезд, а не на стриж как в прошлый раз с Исаевым. сидеть четыре часа гораздо утомительнее, чем просто спать все это время. А то, раз у тебя так много времени, то тем более езжай к нам. Я сейчас сбегаю в магазин, и куплю что-нибудь вкусное к столу. Может, я просто тортик возьму и посидим, чаю попьем. Не хочу вас утруждать. Так я все равно в отпуске, а тут такой повод. Но лучше бы заранее предупредил. Ты сейчас где? На автовокзале. Дел же у тебя никаких в Нижнем нет. Только если погулять на покре. Хотя это и дело мне назовешь. Тогда жду тебя у нас. Хорошо. Хотел обойтись малой кровью, но не получилось. Тетя Лена всегда ко мне хорошо относилась. То гостинцев отправит, то приедет навестить. Она даже хотела меня усыновить, когда мне было восемь, но я отказался. Не хотелось бросать Саню одного в детдоме. По сути, кардинальное решение в моей жизни, знаковое. Согласись я на опекунство, был бы сейчас совершенно другим человеком. Не хуже, не лучше, просто более комнатным. В детдоме порой творился настоящий ад, и тот, кто его прошел, определенно сильно закалился. Немного подумав, я решил поехать на метро. До станции идти дольше, чем до остановки. Но зато внутри метро будет живительная прохлада. И все-таки какой Нижний Новгород большой город? дальняя Константинова можно обойти за час, а тут за это время только линию метро проедешь. Москва так вообще какой-то космос. Там линии и станции в десять раз больше, чем в Нижнем. Да и сколько в столице народа. В Нижнем метро хотя бы в дневное время полупустое. А в Москве почти всегда как в час пик. И сколько у них транспортных развязок не строится, все равно мало. Я вышел на Кировской и обнаружил, что у меня два пропущенных вызова. Оба от тети. Она сказала, чтобы я оставил сумку у них и пошел вместе со Светой и Димой в кондитерскую за тортом. «Женя, привет!» — скромно поздоровалась Света, когда я зашел в квартиру. «Она была моей ровесницей, но сильно мы никогда не общались. Дочка, как и мама, светловолосая красавица. «Дима, давай скорей!» «Привет! Куда мне сумку поставить?» ставь прямо тут, в коридоре!» «Света!» — послушался голос с кухни. «Ты помнишь, как дойти до кондитерской?» «Мам, конечно, помню. И в конце концов, навигатор есть!» «Навигатор навигатором!» А своя голова на плечах все же должна быть. Тем более, это не другой город, а наш район. Дима вышел из комнаты. «Знаю», — сказала Света, быстро надев обувь. «Мам, мы пошли». Я протянул Диме руку для рукопожатия, сжав его небольшую кисть. «Сильнее здоровайся. Батька тебя не учил?» «Учил. Ты не тепло оделся, на улице жара ужасная». «Он любит на себя побольше напялить», — усмехнулась Света. «Дим потом не ной, что сварился». «Не буду», — запротестовал мелкий, слегка обучаясь на сестру. Мы вышли на улицу и долго ни о чем не разговаривали. Дима, как и предполагалось, очень быстро сварился из-за штанов и длинной рубахи. Но мученического вида он старался не подавать. «Свет, а ты в какие вузы прошла?» «В Мининский и Лобачевский». «Наверное, в итоге выберу Лобач. Может, я бы и в Москву прошла». Но мама меня туда не отпускает. Ну и правильно, ничего хорошего в Москве нет. А сам-то туда поступаешь», — улыбнулась девушка. «Мне свою магию надо развивать. Да и там больше возможностей». «Это верно. Кстати, мы почти пришли. Буквально несколько домов осталось». В свете махнула рукой какая-то девушка, сидевшая на скамейке детской площадки. «Ой, Жень, подождешь секунду? С одноклассницей поздороваюсь». «Да иди, здоровайся». Я все равно никуда не тороплюсь. Света убежала к подруге, а мы с Димой отошли с тротуара во двор. «По школе не соскучился?» — спросил я у мелкого. «Конечно, нет. Каникулы вроде только начались, а уже через пару недель кончаются. С каникулами всегда так. Не успеешь оглянуться, как снова пора на учебу». Я увидел через дорогу киоск с холодными напитками и мороженым. «Не хочешь по пломбиру съесть?» «Хочу». Но мама будет ругаться, что мы сладкое перед обедом ели. А мы и не скажем. Надо у Светы спросить, будет ли. Я повернулся к детской площадке, и меня охватил холод. Рядом со Светой и ее подругой было какое-то ужасное существо. Оно походило на женщину, однако и доли прекрасного в нем не было. Двухметровый рост, тощее тело, одетое в длинный балахон, и длинные черные волосы, закрывающие лицо. Американские фильмы ужасов я не любил, но нечто подобное бывает именно там. Настоящая женщина-призрак, по-другому и не скажешь. Девушки закричали. Тварь напала на мужчину в нескольких метрах от света. Открыв рот, монстр буквально засасывал лицо несчастного. Выглядело это мерзко, хоть все и происходило под каким-то магическим искажением. Тело мужчины упало, его лицо было иссохшим, как у мумии. Сомнений, что он мертв, не возникало. Из него как будто в прямом смысле высосали жизнь. «Света, бегите!» — крикнул я девушкам и побежал к ним. Они ставили столбом, парализованные от страха. Кричать они перестали. Схватившись друг за друга руками, они смотрели, как тварь приближается к ним. Что-то сделать самостоятельно девушки уже были не в силах. Я потянул Свету за плечо, и та словно очнулась, Она бросила руку подруге и побежала, чуть не сбив меня с ног. Что происходило перед глазами, она, кажется, совсем перестала понимать. «Ты тоже не стой!» — крикнул я подруге Светы, хватая теперь ее руку. «Беги!» Девушка пускай дольше, но тоже освободилась от страха. Я побежал вместе с ней, но, обернувшись, остановился. Женщина-призрак нас не преследовала. Она была довольно медлительной, и шансов догнать нас у нее не было в принципе. Причем тварь это тоже понимала. Ее внимание переключилось на мальчика, стоявшего в песочнице, скорее всего, сына погибшего мужчины. «Да что ж вы все такие? Пацан, беги!» — крикнул я изо всех сил. Мальчик не реагировал, продолжая смотреть на приближающуюся к нему тварь. Не раздумывая, я усилил свое тело магией. Под усилениями я становился в два раза сильнее себя обычного, но, конечно, мои бафы гораздо лучше работали на других людей. Слово «баф» от английского «баф» «улучшать-усиливать» не очень мне нравилось, однако оно очень хорошо описывало мои способности. Я взял мальчишку на руки и побежал проще с площадки. Успел я буквально в последний момент. Еще секунду, и тварь бы меня схватила. Вдалеке послышались милицейские сирены. Видно, кто-то с балкона увидел произошедшее на детской площадке и позвонил в дежурную часть. Я оглядел весь двор. На расстоянии десяти метров от женщины-призрака никого не было. Но прохожих вокруг оставалось довольно много, и все они, как один, стояли парализованные. Видно, тварь умеет гипнотизировать. Женщина-призрак издала страшный и очень громкий крик. В ее руке появился изогнутый меч, и вместе с этим сразу же пропала медлительность, Теперь она перемещалась быстрыми рывками с последующей небольшой остановкой. Новой целью твари стала старушка, опирающаяся на трость. Она не находилась ближе всех к женщине-призраку, но, очевидно, была самой легкой жертвой. Даже если бабушку избавить от гипноза, та все равно не сможет убежать. Решение было одно — надо отвлечь монстра. Я кинул камень в тварь, но та даже не обратила внимания. «Эй, чучело Посмотри, какой я вкусный. Но голос женщина-призрак тоже не реагирует. Остается только действовать кулаками. Я с разбега наскочил на монстра и толкнул его руками. Давать оклематься твари я не хотел, и поэтому ударил ее кулаком в голову. В ответ женщина-призрак замахнулась на меня мечом, от чего мне пришлось отскочить в сторону. Отвлечь получилось, только мне с ней явно не тягаться. Кроме того, если замешкаюсь, Она засосет меня как того мужчину. Кто ты такая? Человеческий язык понимаешь? На вопрос монстр лишь издал вопль и ринулся в атаку. В этот раз движение твари стали еще быстрее, а в ее руке появился второй изогнутый меч. Уклониться я уже не смог. Удар меча прорезал полоску кожи от левого плеча до середины груди. Боль была вполне терпимая, хотя я и понимал, что ранение серьезное. Развернувшись, я побежал со всей дури. Кровь сочилась из разреза довольно сильно, и надо было как можно быстрее его залечить. Только кто мне это даст? Я бежал не оборачиваясь, но в какой-то момент понял, что тварь за мной не гонится. У женщины-призрака пропали клинки, и кроме того, она вновь стала медлительной. Выдохлась, сволочь. Между нами было метров пятнадцать, и я решил, что это хорошая возможность залечить рану. С подобными порезами раньше я не сталкивался. Вдобавок, самолечение для меня всегда было сложнее, чем лечение других. В голове была также мысль, а стоит ли вообще затягивать рану. Может быть, на мече была какая-то зараза или даже яд. Хотя думать об этом было бессмысленно. Не вылечу порез, умру от потери крови. Женщина-призрак стояла на месте. Ее голова была опущена вниз, но, кажется, видела она все прекрасно. Нападать на меня дальше она не стала. Новой целью был парень, стоящий к ней ближе всего. «Не стой столбом!» — крикнул я пацану, однако голосом, как и до этого, вывести из гипноза не получилось. Кровь я более-менее остановил, и потому сразу побежал к парню. Что же вообще творится? Я вырвал пацана из лап гипноза, дернув того за плечи. Часть людей вокруг было меньше, чем на детской площадке. И вариантов для нападения у твари было совсем немного. Приехала милиция в составе двух человек. Они быстро выскочили из машины и направили на монстра пистолеты. Радует, что хотя бы на них гипноз не работает. «Федя, огонь пока не открываем», — сказал один из милиционеров. «Так точно, товарищ лейтенант. Вокруг слишком много гражданских. Да и непонятно, что это за существо такое». — Вызывай подкрепление и не своди мушку с этого. Я займусь эвакуацией. Люди вокруг в состоянии шока. Сержант Федя стал вызывать подкрепление, а лейтенант пошел в мою сторону, видимо из-за того, что вся моя одежда была в крови. — Я в порядке, помогите остальным. Ты весь в крови, уходи подальше отсюда и вызывай скорую. Женщина-призрак после приезда милиции не двигалась. Мечи из ее рук превратились в черный пепел. Будто кончились силы их поддерживать. Я уже думал, что она выдохлась, как вдруг тварь прыгнула на лейтенанта, повалив того на землю. как Когтистой рукой она поцарапала милиционеру лицо и грудь и, что хуже, наклонилась, явно желая высосать из мужчины жизненную энергию. Я усилил тело и, подбежав к монстру, ударил того кулаком в голову. Затем сразу же оттащил лейтенанта, тот был без сознания, видимо ударился головой при падении об асфальт. «Товарищ лейтенант, вставайте!» «Бесполезно. И чего они медлят? Ее уже давно нужно пристрелить, она слишком опасна. Может подобрать пистолет и расправиться с ней самому? Будет ли это правильным?» Сержант впал в состояние гипноза. Его руки дрожали и больше не держали твари на прицеле. Я снова повторил вопрос в своей голове. «Будет ли это правильным?» Вокруг очень много людей, если начать стрелять, то можно кого-то случайно ранить или даже убить. Был еще вариант усилить какого-нибудь человека. Вариант, с одной стороны, стопроцентный, но только в том случае, если выбранный человек не побоится драться с монстром. «Черт, и почему тут нет Исаева?» «Товарищ сержант, очнитесь!» — крикнул я, подбежав к милиционеру вплотную. «Это гипноз». «Гипноз?» «Да, эта тварь гипнотизирует людей» и заставляет их бояться, в действительности она слабая. Монстр кинулся назад, и мы отбежали в сторону. Сержант выругался. «Ну и шуточки у тебя, слабая называется. Пора включать свой дар убеждения на максимум. Поверьте, это так, главное не бойтесь. Я довольно сильный маг, и моя превосходная способность — усиление тела. Любой человек...» — тварь снова рванула на нас, и нам пришлось броситься в рассыпную. «Любой человек под моими бафами становится машиной для убийств. Сейчас я вас бафну, и вы все поймете». «Драться с этим монстром?» — закричал сержант, выглядывая из-за автомобиля. «Да ты ненормальный. Скоро придет подкрепление. Главное задержать ее». «Товарищ сержант?» «Нет, Федя. Поверь моим словам». Я подбежал к милиционеру и положил тому руку на плечо для бафа. «Любой человек практически неуязвим под моим усилением». Показать на деле оказалось гораздо действеннее, чем разглагольствовать. Сержант явно почувствовал изменения в своем теле, но начинать что-либо делать он все равно боялся. «Федя, наваляй ей! Ты в десять раз сильнее!» Тварь кинулась в мою сторону, и милиционер, наконец, начал действовать. Схватив женщину-призрака за голову, сержант буквально впечатал ту в асфальт. Вокруг монстра поползли черные тонкие нити, и через пару секунд он превратился в черный пепел, развлечившись по ветру. Хорошо милиционер не стал тянуть. Мои магические силы, в конце концов, не бесконечны. «С ней покончено?» — неуверенно спросил Федя. «А твое усиление — это и правда что-то нереальное. Я как будто в мгновение стал самым сильным человеком в мире». Я бросил взгляд на угол дома, Рядом с киоском мороженого. Нет там ничего. Показался какой-то силуэт, но, наверное, это от перенапряжения. «Как тебя зовут?» — спросил сержант. женю «Храбрый ты парень. Я что-то стал мешкать в самый неподходящий момент». Федя стал набирать номер. «Надо тебя и товарища лейтенанта в больницу». Спорить с этим я не стал. Пока ждали скорую, я нашел Диму, а через него и Свету. Она уже все успела рассказать тете Лене, и потому поднялась неслабая паника. С трудом успокоив тетю, я уехал на скорой, уже считая, что самая сложная часть сегодняшнего дня — не битва с монстром, а последующие вопросы и переживания. «Одежда у тебя никуда не годная, но сам ты в полном порядке», сказал невысокий старенький врач после осмотра. «Жалоб никаких нет, правильно?» «Жалоб нет». У меня поезд сегодня вечером, так что, пожалуйста, выпишите меня. Тебе постельный режим положен. Какой тут поезд? Отдохни день-два, а лучше все три, иначе не выпишу. Хорошо, понял. Мужчина взглянул на меня поверх очков. Ладно, так и быть. Выписываю под собственную ответственность. появятся недомогания сразу обращайся в больницу. Врач отдал мне бумажку. «Давай тебя хотя бы в больничное переоденем. Все равно лучше этих окровавленных вещей. И не поспоришь». В коридоре сидел майор милиции. Я даже не сразу сообразил, что он ко мне. «Евгений Владимирович, правильно?» спросил майор. «Да, только можно не по отчеству. Все-таки я еще не слишком старый. Зато уже очень храбрый». Милиционер протянул мне руку. «По праву можно сказать» что ты совершил геройский поступок. В десяти крупнейших городах в одно и то же время появилась тварь, подобная той, с которой ты дрался. Погибшие в каждом городе исчисляются десятками и сотнями. Только в Нижнем Новгороде всего лишь одно убийство в ходе теракта. Теракта? происшествие по-другому не назовешь. В новостях официальную версию еще не озвучили, но интернет уже пестрит разного рода сообщениями. Но все это пока один ответ... «Сохраняйте спокойствие. Ситуация под контролем». «Нападений было ровно десять?» «Пока да. Силы милиции и армии временно приведены в повышенную готовность». «Женя, тянуть не буду. Нам нужно тебя опросить для восстановления всей хронологии инцидента. Причем желательно сделать это как можно скорее. Ты как себя чувствуешь?» «Нормально все. на Но обычный рассказ уж точно хватит сил». «Отлично. Это бы нам очень помогло» тогда поехали в отделение. Уже в машине милиционер спросил. Вопрос, скорее всего, будет по больному, но я все же хотел бы знать. Твое месторождение город Саров, значит ли... Да, холодно перебил я. Тогда понятно, откуда в тебе такая храбрость. Поправив фуражку, с грустью сказал майор.